Таинственная книга Много есть книг на свете, Феодул, воистину много-премного. Если они будут м н о ж и т ь с я с сегодняшней скоростью, то будет больше учителей, чем учеников, и расколется ум человека от книг, как зеркало, разбивается на сотни осколков, и невроз станет главной болезнью человечества. Если бы могло подтвердиться, что чем больше книг, тем больше мудрости, то можно было бы радоваться множеству книг и множеству библиотек. Но это невозможно подтвердить. Напротив, кажется, что и те, кто книги пишет, изливают весь ум свой в книги и живут без ума. Пишется много книг не только в наше время, время быстрой печати дешевой бумаги но и в проветхое время писалось много книг 3000 лет назад сказал мудрый царь соломон составлять много книг конца не будет и много читать утомительно для тела не знаю почему только он не добавил и губительно для духа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 Одна из них названа книгой жизни. Это священное письмо Божие. Есть ли какой-нибудь народ на свете, кроме сербского, который эту книгу жизни называет письмом? Я не знаю. Может быть, ты знаешь, Феодул? А как раз именно это слово «письмо» о многом говорит. Когда злой сын удаляется от отца... Тогда отец общается с ним с помощью писем, не говорит с ним, не видит его, а шлет ему письма. Это нечто совершенно обычное в повседневной жизни людей. Между тем, самое обычное объясняет то, что необычнее всего. Через грех Адама, Каина и Каиного потомства — хама и х а м о в о потомства, люди возрастали возле и все больше удалялись и отделялись от Бога, Создателя своего, и Бог больше не принимал их для беседы, как некогда принимал праведных правдцев Ноя, Авраама и Моисея, а посылал им через своих пророков письма. Все, что от Бога приходит, свято, и письма Божии, заблудшим его чадом, святы. Я очень радуюсь, ф е а д у л что сербы назвали Библию или Книгу жизни священным письмом, ведь это название соответствует действительному отношению Бога к людям. Но сейчас я не стану говорить тебе священном писании, а скажу об одной невидимой книге. Веришь ли ты, ф е о д у л что существует некая невидимая книга? Если веришь священному писанию Божию, тогда должен быть последовательным и верить в таинственную невидимую книгу. Ведь священное писание — и Ветхой, и Новой Заветы, свидетельствует о такой книге. Пророк Моисей упоминает невидимую книгу Божию. Когда евреи отлили золотого тельца и провозгласили его Богом Своим, Господь хотел уничтожить весь этот народ, а Моисей молился Господу, говоря, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. На это Господь отвечает Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Упоминает эту книгу и царь Давид, и называет ее книгой живых. Говоря о насильниках и злодеях, он их так проклинает, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. И еще в другом месте упоминает псалмопевец эту таинственную книгу.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 Пророк и е з е к и л ь видел в видении одну книгу небесную, но, кажется, это не таинственная книга имен и судеб. Он так говорит. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот... Свиток исписан был внутри и снаружи, и написан на нем плач и стон и горе. Пророк Даниил в своем видении видел страшный суд Божий, поистине страшный даже в видении издалека. Видел, как престолы были поставлены, и как старец сел на свой престол. подобный пламени огня, а колеса его, как разгоревшийся жар. Перед старцем потекла река, вся из огня, а вокруг старца предстояли тысячи тысяч и тьмы тем его слуг. Судьи сели и раскрылись книги. Ангел, открывавший Даниилу последнее время человеческой истории, начал так: Я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. И описав все несчастья, которые выпадут на долю людей последнего времени, ангел Божий заканчивает так: Спасутся в это время из народа твоего все, которые Найдены будут записанными в книге. Последний ветхозаветный пророк, а н г е л п о д о б н ы й Малахия, также говорит об этой таинственной книге. Внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Так записано в Ветхом Завете об этой невидимой книге. Не меньше упоминается эта книга в Новом Завете, особенно у апостола Павла и апостола Иоанна Богослова. Пишет святой Павел Филиппийцин о своих сотрудниках, подвязавшихся, говорит, со мною и с Климентом, и прочими сотрудниками моими. которых имена в книге жизни. Быть изглаженным из этой книги значит быть отъединенным от Христа и Его Царства. В этом смысле сказаны слова Павлова о нем самом и о народе израильском. «Я желал п бы о сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне». По плоти. Святой Иоанн, тайнозритель, в своих видениях, превосходящих все, что когда-либо смертный человек мог увидеть и предвидеть о с о т в о р е н и и мира до конца света, слышал от Христа и эти слова. «Побеждающий, обличаться в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». и исповедую имя Его пред Отцем Моим и пред ангелами Его. Только тот и войдет в царство и в бессмертную жизнь, чье имя назовет Христос. Об этом свидетельствует и притча о богаче и Лазаре. Господь не хотел... Упомянуть мирское имя немилосердного богача, и богач попал в ад. Упомянуто имя убогого нищего Лазаря, и душа Лазаря отошла в царство жизни и света. Видение книги И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью печатями. Только Агнец Божий был достоин снять печати с этой таинственной книги. И когда он снимал их, происходили различные события на земле. Книга исторических судеб народов и людей. Не она ли та таинственная книга? Слова, написанную внутри и от вне, следует понимать как внутреннюю и внешнюю мастерскую человеческого существа, то есть мысли, чувства и желания с одной стороны, и внешние дела с другой. Незаписанные и записанные в книге жизни Когда перед концом времени появится зверь с семью головами и десятью рогами, видел святой апостол Иоанн, то поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца. Таинственная книга эта, следовательно, есть книга Агнца. то есть Христова книга. Упоминание здесь многих книг следует понимать так, что всякий человек имеет отдельную книгу своих дел, но существует и одна общая книга, в которой будут записаны имена всех спасенных. В церковном предании имеется много свидетельств об этих отдельных книгах, Особенно известно свидетельство праведной Феодоры, к и л е й н и ц ы преподобного Василия Нового. «И снова, — далее говорит Иоанн, — и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится».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 Сообразно с делами своими. По совершении суда Божия я в л я е т с я Иоанну новое небо и новая земля, и горний Иерусалим, город, полный сияния славы Господней. Никто нечистый не войдет в этот город, никто, кроме ангелов и праведников Божиих. Ибо говорится... И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. В з а в е р ш е н и и святой Иоанн предупреждает всякого, кто решится что-либо добавить к его видениям и что-либо отнять от них и говорит, и если кто... отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни. До сих пор мы приводили свидетельство пророков и апостолов о невидимой книге жизни. А теперь приведем свидетельство Всевышнего и Всеистинного, свидетельство самого Господа, для которого пророки и апостолы были только слугами, трудящимися для спасения человеческого. Когда Господь, избрав семьдесят апостолов, кроме первых д в е т и послал их в народ проповедовать радостную весть, исцелять больных, освобождать людей от злых духов, они поступили по повелению и выполнили свою задачу с великим для себя удовольствием ибо, вернувшись, они с радостью говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем!» Так говорили апостолы, полагая, что это самый большой дар, который Бог может дать людям — побеждать и изгонять бесов. Но Иисус не желает, чтобы их ум — задерживался на этом даре в л а с т в о в а н е над духами зла. Он хочет, чтобы его ученики и последователи думали о позитивном, о главной цели жизни, о Царстве Небесном, которое есть Божий дар превыше всех даров. Потому отвечает им, «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши Написаны на небесах. Снова, значит, это невидимая книга, и это таинственное записывание имен, причем по свидетельству того, кто сошел с небес и кто лучше самих ангелов знает тайны небесные. Так говорится о невидимой книге в Священном Писании. Но в священном предании православной церкви существует много свидетельств об этой книге, явленной духу благодатных людей. И даже в наше время есть люди, некоторых из них мы лично знаем, которые были мертвы и ожили, и которые видели книгу имен человеческих в небесном свете пред старцем. После всех известных свидетельств Ясно, что эта книга есть не нечто символическое, но как раз действительное. В существовании этой книги мы не можем сомневаться, ведь если существует небесный град, г о р н е й Иерусалим с воротами, улицами, дворами и престолами, и если существуют светильники и кадильницы на небе, то почему... Не должна существовать и книга, книга жизни или книга судьбы. Эта книга не для Бога. И без какой бы то ни было книги, Бог Всеведущий все знает, все знает и все помнит. Книга означает п а м я т о в а н и е на небе всего, что происходит на земле. Она для людей, не имеющих п а м я т о в а н и я о Боге. Существование этой пока что невидимой книги не может ставиться под сомнение, даже если она представляется в крайне нематериальном, духовном смысле. По этому поводу ничто не смущает мою душу. Но, о Феодул... Другой вопрос открывается перед нами в связи с этой удивительной книгой. Это вопрос, который иные философы и богословы ошибочно называли вопросом о свободной воле человека. А почему не вопросом о свободной мысли? И вопросом о свободном ч у в с т в о н и и и свободном хотении? Почему только волю принимают во внимание Думаю, что лучше всего сказать вопрос о свободе человека вообще. На Западе этот вопрос намного больше дискутировался, чем на Востоке. Судьба и свободная воля человека на Востоке не б о ю т с я одна против другой, но мирно объединяются. Невидимая книга живых не есть некий фатум, давлеющий над ангелами и людьми и над богами, как баснословили многобожные эллины и индейцы, а промыслительный Божий план спасения людей, ибо сказано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. О том же говорит и Христова притча «О пропавшей сотой овце». которую хозяин заботливо ищет, чтобы спасти. И еще сказано о Слове Божьем, о Логосе, свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. А если Бог хочет для всех людей спасения, и если светом Своим просвещает всякого человека, посылаемого им в мир, то тогда ясно, что изначально все люди записаны в книге жизни, но имена некоторых или многих изглаждаются из этой книги вследствие их греха против Бога или против ближних и снова вписываются после их покаяния и возвращения на правильный путь». точным понятием, человек и свободен, и не свободен. Свободен определиться идти ему за Богом или за сатаной направо или налево. Пока он выбирает и колеблется, он действует сам от себя, по своей свободной воле и разуму. Как только определиться, он более не свободен. И эта несвобода — на которую человек однажды решился, не всегда, постоянно, неизменно. Одно — демонодулия, а другое — феодулия. Одно — служить сатане, другое — служить Отцу Небесному. Одно — быть в горьком рабстве у тирана, другое — в сладком послушании родителю». Одно рабство, а другое сыновство, одно мрак, а другое свет, одно скрежет зубов, а другое песнопение и радостное ликование. Возьмем в качестве примера апостола Петра. Сколько он, следуя своей воле и разуму, колебался то туда, то сюда, пока, наконец, целиком не прилепился к Господу.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 несвобода Петр избрал сладкую и благословенную несвободу в границах воли Божией, и Петрово имя было записано в книге живых. Противоположный пример. Иуда-предатель. И он, должно быть, долго колебался, пока страсть к деньгам совсем не удалила его от Господа. и после сего куска вошел в него сатана. Так закончились его колебания и его свобода. Он стал рабом сатане и пошел исполнять волю своего господина, и имя Иудина изглажено из книги живых. Так стало и с именами всех тех сынов тьмы, что убили Христа Спаса, взяв невинную кровь Его на себя и на детей своих. «Всякой, делающей грех, есть раб греха». Несвобода при совершенной преданности воле Божией в действительности и есть единственно истинная и светлая свобода. В таком состоянии человек чувствует себя как дитя, вводимые родителям за руку. Именно потому дитя чувствует себя свободным. Самый величественный пример совершенной преданности воле своего Отца явил нам Господь Иисус. и свое сердце, и мысли, и слова, и дела, и свою жизнь, и свои мессианские деяния, в с ё он приписал Отцу Своему Небесному от начала до конца. Что я слышал от Него, от Отца, то и говорю миру. м о ё учение не мое, но пославшего меня. Моя пища, Есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. н ищу моей воли, но в о л и пославшего меня отца. Я всегда делаю то, что ему угодно. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Я живу отцом. Ты можешь сказать, что при такой несвободе исчезает личность человека. Не исчезает, но приобретается, ибо, говорит Господь Иисус, все, что имеет Отец, есть мое. Эта свобода не по законческим дефинициям, а свобода Сына в единстве любви с Отцом. Все это я напоминаю тебе, Феодул, в связи с таинственной книгой, ведь и сам Христос связан с ней. По Своем славном воскресении сказал Господь Своим ученикам, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Так написано в законе, у пророков и в псалмах. Но до этого... Так написано было, несомненно, в таинственной книге «На небесах», которая его именем и называется «Книга жизни Агнца». И на первой и на последней странице этой книги записано «Имя Господа и Спаса нашего Иисуса Христа». Ведь Он — Альфа и Омега, Альфа — сотворение мира, и Омега — спасение рода человеческого и снова в каждом человеческом имени в этой книге просвечивает его имя ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись божей Таинственная книга, следовательно, его книга. Он ее составлял до сотворения мира и обещал подписать ее кровью своей невинной. Это книга судьбы всего рода человеческого и его судьбы. Так благоугодно было Агнцу Божию, согласному желаниям Отца Его возлюбленного и Духа Святаго. Свою собственную судьбу, как человека, смешать с судьбой человечества. Какой ужас уничижения и какая слава любви, превосходящий разум. Судьба — небессмысленная самсара, круговорот жизни, и неемилосердная карма индийская, не знающие ни прощения, ни прощающего, и самсара, и карма появились по замыслу духа злобы, человека-убийца от начала, возможно, танцора Шивы, чтобы этими ложными понятиями, как густым дымом, заслать от умных очей человеческих отца света и любви. Ведь ни от самсары, ни от кармы нет спасителя. поскольку и сами боги по индийской философии вращаются в их круговороте, как у древних греков, все вращается на веретене Ананки. Совсем иное христианская судьба и иное книга судеб людей и народов. И эту книгу Держит в руках не Немезида с завязанными глазами, а Всевидящий Бог, Отец Света, Любви, Милости и Сострадания. Когда человек приходит в себя и обращается к покаянию, он изглаждает его карму и дает ему импульс для нового начала, для новой жизни. Увы... Индия не знает ни о Боге Отце, ни о Боге Любви, ни о Боге Прощения, более с в е т л ы м чем Самсара и более крепком, чем Карма. О Нем невозможно будет узнать иначе, кроме как через того, через кого узнали о Нем и мы, христиане. Имя Его Иисус Христос, Мессия, Жертвенный Агнец. божиьей любви ко всему роду человеческому пророк много есть звуков на свете феадул числа им нет ухо наше слышит только малую их часть много цветов и форм на свете поистине числа им нет наш глаз видит только малую их часть. И много запахов на свете, кто их когда-либо мог сосчитать? Нос человека чувствует едва только малую их часть. Так же одну лишь малую часть того, с чем соприкасаемся, мы ощущаем. Вся вселенная гудит какой-то мелодией звуков и нот. без числа, вне нашего восприятия. Кто-то держит в своих руках вселенский орган, заводит его по своей воле, слушает и слышит в с ё Наше ухо создано не чтобы воспринимать все звуки, а чтобы почти все их отбросить, лишь малую часть воспринять. И глаз наш не создан, чтобы разглядеть все цвета и все формы, но чтобы ограничить наше зрение до весьма скромной меры. И наш нос не создан, чтобы обонять все запахи, но только некоторые, или привлекающие, или отталкивающие. Если бы было дано человеку лишь на мгновение услышать все звуки во Вселенной и увидеть все цвета и формы, и ощутить все запахи, а еще и узнать обо всех невидимых существах вокруг себя, взорвались бы все его чувства, и он сошел бы с ума. А как ты думаешь, что стало бы с человеком, если бы ему дано было прозреть в будущее, в грядущие события и происшествия близких и дальних времен, в конечную драму своей жизни или жизни своих сродников и друзей, или своего народа со всеми катаклизмами и ужасами, которым должно прийти. Поистине мало людей с достаточно крепким рассудком и сильными нервами, которые, видя в бездонную пропасть ужасов перед собой, не пришли бы в нервное расстройство или не обезумели бы. Даже красота Превосходящий наш обычный опыт ужасает нас. Что говорить тогда об уродстве? Пророк Даниил увидел прекрасного ангела Божия, обличенного в льняную одежду с поясом из чистого золота. Тело его как т о п а с говорит, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники. Какая возвышенная красота! Но эта красота превышает обычное человеческое представление о красоте. Потому ясновидец так сильно испугался этого явления небесной красоты. Он говорит, во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился. Не стало во мне бодрости, в о ц е п е н е н и и Пал я на лице мое и лежал лицем к земле. Святой Антоний Великой сподобился подвигами поста, молитвы и бдения, видении невидимых существ и духов вокруг себя, и рассказывал своим ученикам, как велико количество злых духов вокруг человека, подобных рою Оз, и как п у г а ю щ и й уродлив вид их. Если бы вдруг открылось духовное зрение у обычного человека, неподготовленного долгим подвигом монашеским, он бы тут же сошел с ума. Так говорил святой Антоний. Мы знаем по опыту, что все, кому открывается какое-либо надприродное, то есть сверхчувственное видение, должны переболеть им. В истории рода человеческого было много и подлинных пророков, и подлинных тайновидцев, но все они против Христа, как слуги против Господина, или ученики против Учителя. п обедной земле никогда от начала мира не ходил такой тайновидец, ясновидец, прозорливец и пророк, каким был мессия мира, Господь Иисус Христос. Он ясно видел драму мира в прошлом от начала времен, видел все, бывающее в настоящее время среди людей и в людях, и прозирал то, что еще... произойдет до скончания великой мировой драмы. Как в малом, так и в великом. И обладал умственными и нервными силами, силами сверхчеловеческими, чтобы все это видеть и спокойно выдержать и сдержанно открыть людям. Призывая к себе рыбаков — в первые ученики свои, он сказал им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Это он сказал в первые дни, в начале своего мессианского служения в мире, и это со временем целиком сбылось. Его апостолы стали ловцами человеков, ловя их в сети истины о Царстве Небесном, как некогда они и Будучи рыбаками, ловили рыб на озере в свои рыбацкие сети. Нафанаил при первой встрече с Иисусом сильно устрашился его слов. «Прежде, нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Так сильно устрашился прозорливости того, кого он только что перед и Филиппом отрицал, что воскликнул «Рави! Ты сын Божий! Ты царь Израилев!» Иисус видит мысли человека, знает, что помышляет кто в сердце своем. Когда Он совершил одно из чудес, некоторые из книжников сказали сами в себе «Он богохульствует!» Иисус же в в и д е п о м ы ш л е н и й их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» И снова, по другому поводу, когда фарисеи еврейские помыслили о нем, что он изгоняет бесов с помощью беса, и Иисус, зная помышления их, стал отвечать словами на их мысли. Евангелист Иоанн, Записал следующее свидетельство об Иисусе. «Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Бог знает сердца ваши». То есть Он, Иисус, знал их сердца и мысли их, и суетные желания, И намерение убить его. Он предсказывает свои страдания, смерть и воскресение почти в начале своего служения. В тайной беседе с Никодимом он говорит о своих страданиях на кресте так. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому на крест, дабы всякой, в е р у ю щ и й в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Своё тридневное пребывание во гробе и воскресенье он предсказал тогда, когда книжники и фарисеи требовали от Него какого-нибудь знамения. Тогда он ответил этим лицемерам такими пророческими словами. р о т лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Еще в другом случае, когда эти Проклятые очевидцы бесчисленных чудес Христовых требовали какого-нибудь особого знамения. Он снова повторяет им притчу об Ионе как образе своих тридневной смерти и воскресения. Ученикам своим он говорил много раз, что пострадает от старейшин и вождей священников, что они его убьют и что он в третий день воскреснет. Все это сказано им много раз. Когда проходили через Галилею, сказал им Иисус, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они опечалились весьма. И снова по другому поводу сказал им, что евреи предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить и убьют его, и в третий день воскреснет. Но апостолы ничего из этого не поняли. Так он им обычно говорил после какого-нибудь своего славного деяния. после преображения или после какого-нибудь чудесного исцеления, чтобы это послужило нам уроком, дабы мы не гордились и не хвалились, а думали о последнем часе. Но немощная природа человеческая с трудом принимает даже такие удивительные и ясные уроки. Однажды, когда он говорил ученикам м О своих предстоящих страданиях и о смерти пришла им мысль, кто бы из них был больше. А он им как раз нарочно говорил о своих страданиях и смерти всегда после какой-нибудь славы своей, дабы их научить смирению и уничижению и страху Божию. «Ах, Боже, какими слабыми!» были и они, стоявшие так близко к источнику вселенской и небесной славы. Он видит прошлые людей и знает их судьбы. Расслабленному говорит он в в и ф е з д е после того, как его исцелил, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Ясно из этого, что Господь, Прозрел в прошлую жизнь расслабленного больного и узнал причину его болезни, а причина была в его грехе. Поэтому и говорит ему «больше не греши». Он прозревает в прошлое слепорожденного юноши. Апостолы его, видя вместе с ним этого слепого нищего, перед роскошным храмом Соломоновым спросили его «равви». Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? К великому и с у м л е н и ю учеников отвечал Иисус, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии, то есть чтобы он, как Мессия и Спаситель мира, открыл ему очи, что и произошло. Проникая своим прозорливым умом в далекие горизонты прошлого, он говорит евреям о праотце Аврааме. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался. Это тайна непостижимая для нас. Апостолом он прорек, все вы соблазнитесь а мне в эту ночь. То есть все разбегутся, спасая свою жизнь, а его оставят одного, что и сбылось. Петру он прорек, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Это сбылось, вопреки у в е р е н и е м Петровым, что он не отречется от него. А Буде он знал с самого начала, что тот предаст Его. Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст Его. И снова, по другому поводу пишет святой Иоан, н что Иисус знал предателя: Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. И снова в другом месте, Знал он предателя своего. А когда собрались они на вечере, сказал он предателю, что делаешь, делай скорее. Словно Господь торопился как можно скорее уйти из этой жизни и перейти к Отцу Своему. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. Никто не знал. Он один знал. Никто не видел. Он один видел, что скрывают себе вчера, сегодня и завтра. Он изумляет женщину-самарянку знанием всей ее жизни. «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». А на вопрос женщины, где должна молиться Богу, в Иерусалиме или Самарии, отвечает ей прозритель, «поверь мне». что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. И это дословно исполнилось. Он видел низвергающегося сатану, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Он всегда видит Отца Своего Небесного и делает то, что благоугодно Отцу. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Когда Он изъявляет желание в мыслях или в молитвах, то пред Ним раскрываются небеса, и Он свободно общается с Отцом Своим и святыми ангелами. Если бы Он в напасти лишь только пожелал, Отец послал бы ему более, нежели двенадцать легионов ангелов. В зените славы он ошеломляет предвидением своей смерти. Когда одна благочестивая женщина в Вифании возлила драгоценные ароматы, на ноги его в о з р а п т а л и некоторые из присутствующих материалистов, из них евреи первые. Тогда Иисус им ответил, — Оставьте ее, что ее смущаете? Она предварила помазать тело мое к погребению. Он прозирает высоту небесную. Он прозирает глубины ада, видит д а л и времен, видит и д а л и пространств. Он видел богача в гиенне и лазаря на луне Авраамовом.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 как он сказал им. Это называется прозрение в пространство. А перед Пасхой послал Петра и Иоанна приготовить ему Пасху. И когда они спросили, где он желает, чтобы приготовили ему, он отвечал, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды». Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома. Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу, большую усланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им. И это... Блестящий пример прозрения в пространство. Евреям, не признававшим Его Мессией и непрестанно ожидавшим некоего другого Мессию, своего и для себя, а не всемирного, не для всего мира, прорек всевидящий Господь следующее. «Я пришел во имя Отца Моего, и не п р и н и м а е т е меня». А если иной придет во имя свое, его примите. И это временное пророчество до ныне целиком осуществляется. Евреи до сих пор провозглашали многих людей своими мессиями и вскоре их отвергали, разочарованные их бессилием. Последним, кто пришел не во имя Бога, а во имя свое, и на кого евреи возложили всю свою надежду, был Маркс. Пророчество Христово, несомненно, относится и к Нему, и к Нему более, чем к Вараве, Бар-Кохбе или к любому другому лжемессии вплоть до наших дней. Ведь мировое интернациональное еврейство возлагало все свои надежды и строило все свои планы в расчете На него Карла Маркса, безбожника, потомка праотца Завулона. Гибель х а р а з и н а в и в с а и д ы и Капернаума провидел и п р е д в е к Иисус совершенно ясно. Горе тебе, х а р о з и н горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они... Во вретище и пепле покаялись. И ты, Капернаум, до неба вознешься, До ада н е з в е р г н е ш ь с я Это пророчество исполнилось с ужасающей точностью. Там, где стояли эти три культурных города, Из которых Капернаум на краю м о я сиял подобно звезде, Осталось пустынное место, через которое нельзя пройти, Не рискуя уколоться тернием, или быть укушенным змеей. Пророчество о храме Иерусалимском Когда ему показали храм, с восхищением говоря, «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания!» Полагая, что он придет восхищение, сказал им Иисус, «Истинно говорю вам». Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Это сбылось буквально. Все паломники могут в Иерусалиме увидеть тяжелые плиты, оставшиеся от бывшего храма, называемые стеной плача. Лежат они одна на другой и служат сейчас оградой для мечети арабской. каждую субботу собираются евреи к этой стене, бьются головой о камни и плачут. А когда прозорливый Господь это провидел и прорекал это, кто тогда мог в это поверить? Судьбу города Иерусалима провидел Иисус и потому заплакал. Ужасы, которые должны обрушиться на этот святой город, видел он Наперед так ясно, что не удержался, и заплакал. Обычный человек, если бы увидел это, обезумел бы. И когда привлизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, — О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо...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 И это страшное пророчество осуществилось, причем не однажды, а многократно. Сначала его разорил царь Тит, а затем царь Адриан, халиф Амар, турки-сельджуки и другие завоеватели. Иисус говорит об окопах и осаде города со всех сторон. К чему эта подробность? нужно прочесть Иосифа Флавия, чтобы понять важность этой детали в пророчестве. Когда римляне осадили город, евреи претерпели невиданное несчастье. Матери варили и ели своих детей. Все это ясновидец видел отчетливо, потому и заплакал. Пророчество о евреях, поражает своей точностью. Это пророчество гласит «Все оставляются вам, дом ваш пуст». Когда были произнесены эти слова, евреи жили на своей родине в Палестине, и вся Палестина от края до края была населена и даже перенаселена евреями. Сегодня же весь еврейский народ живет в чужих странах и чужих отчизнах, Дом их остался пуст, причем не со вчерашнего дня, а уже много веков назад. Почему это произошло? Потому что они хотели иметь лжемессию, а истинного мессию распяли на кресте и таким образом приняли невинную кровь на себя и на детей своих. А невинная кровь сильнее всякой силы на свете, эту мистическую страшную реальность... Евреи никогда не могли понять. Тысячи лет они проливали человеческую кровь в войнах и кровь агнцев на жертвенники, и все же не задумались о таинстве невинной крови. И их, эта невинная кровь, причем самая невиннейшая кровь Сына Божия, гонят непрестанно. и не дает им нигде покоя, как кровь праведного Авеля нигде не давала покоя кровавому братоубийце Каину. Таковы пророчества, уже осуществившиеся. Нельзя сказать, что мы перечислили все их. Евангелие такая сокровищница мудрости, чудес и пророчеств, что никогда нельзя быть уверенным, что хоть что-нибудь из нее исчерпано до конца. Но из всех пророчеств Иисусовых, всего рода человеческого касаются пророчества о последних временах и втором его пришествии. Это апокалипсис Христов, написанный не в образах, как апокалипсис Иоаннов, а в ясном логичном изложении событий. Мы не собираемся приводить здесь все сказанное Господом о последних временах и о Его Втором пришествии, ведь тогда мы должны были бы переписать целые главы из Евангелия. Пусть каждый христианин читает эти два обширные пророчества и как можно чаще Они очень полезны, ибо просвещают разум и укрепляют надежду. Скажем только, что Иисус видел историю человечества как время, исполненное зла, лжи, ненависти, войны, мятежей, отпадения от Бога, мучений христиан и завершенные напоследок смятением всей Вселенной, помрачением солнца И луны и с падением звёзд с неба этим опровергается вульгарная философская теория о непрерывном прогрессе в истории мира, о всевозрастающем совершенствовании людей и о б у с т а н о в л е н и и рая на земле в далёком будущем. Эта теория и догадка, а то было Христово видение действительности. такой, какой она будет. Человеку-убийца от начала нашептывает к н и ж н и к а м и философам, что человечество все больше и больше усовершается и все больше и больше приближается к земному раю, лишь бы отвратить людей от Бога-творца и промыслителя и затемнить их видение рая, вечности, и ц а р с т в о Небесного. Между тем по истинному видению Христову история развивается путем трагичным, а завершится катаклизмом, то есть к а ш у щ е й с я победой сатаны, за которой вскоре откроется сияние и великолепие славы Христовой. Как было и с самим Христом, с т р а д а н и е одиночество, предательство. Голгофа. Воскресенье. Христова жизнь на земле — прообраз христианской истории, то есть ц е р к в и его до конца времен, и церковь его будет напоследок поругана, оплевана, изранена и предана, как он. Она будет страдать и будет одинока посреди пучина всемирного зла. Предатели и Иуды будут предавать ее и продавать безбожникам, а когда окажется, что она в наибольших муках на своем кресте, тогда солнце и луна померкнут, как при смерти Христа. Но когда сатана возомнит, будто победил, и когда злобный и христоборный мир будет злорадно ликовать, подобно евреям под крестом Христовым, Тогда внезапно осуществится это второе пророчество. Силы небесные поколеблются. Тогда явятся знамения Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся грешники от страха, а праведники от радости, все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою, великою. в с е происшедшее на малой сцене Иерусалима повторится в последние времена на сцене всего мира. Драма правды всегда имеет два завершения: первое, которому сатана радуется, а второе, которому Бог радуется. Смерть на Голгофе была первым завершением, которому радовался сатана с евреями, а воскресение Христова стало вторым завершением той же самой драмы жизни. И мировая история, точнее говоря, история церкви Христовой, ибо эта история есть и останется единственной историей на свете, имеющей план и смысл, также имеет два окончания. Один будет мраком, а другой — светом. Но свет станет главным и последним концом. Родившийся в пещере Вифлеемской и лежавший на соломе в овечьих яслях явится внезапно, как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, причем с и л о ю и славою, на облаках бесчетных воинств ангельских. Тогда... Соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Тогда он станет судить всех по делам их и отправит одних в муку вечную, а других в жизнь вечную. Это видение сверхчеловеческое, это пророчество истинного. Время и пространство не смогли ни умолить это видение, ни затуманить это пророчество. Он видел и предрек то, что будет с миром и с человечеством. Так и будет. Многочисленные уже сбывшиеся его пророчества — твердая порука в том, что сбудутся И эти его пророчества о конце времен и о втором его пришествии. Все пророки и тайна з р и т е л и всех народов и времен в сравнении с Господом Иисусом Христом, что восковые свечи против яркого солнца Божия. Литургия Литургия — Есть подтверждение любви, Феодул, Божией любви к людям. Литургии Бог подтвердил свою любовь к роду человеческому. Это подтверждение состоит не только в жертвовании чем-то своим, но и собой самим. Не своим, Феодул, а собой. Большего подтверждения невозможно не потребовать, н и сыскать на свете. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Такую любовь явил Бог, жертвуя Сыном Своим единородным, ради всех тех, кто поверит в Него, а они и есть друзья Божии. Спаситель мира пожертвовал за род человеческий всем своим, а напоследок и самим собой. засвидетельствовал он свою любовь и словами и делами и слезами и молитвой, а еще непрестанным трудом и потом изнуряя себя голодом и жаждой отказом от сна усталостью и нищетой предположим феадул что ты брошен в темницу какими нибудь злодеями и если бы ты услышал что какой нибудь незнакомый человек которому ты не сделал ничего хорошего в жизни, трудился и мучился для твоего освобождения и жертвовал собой столько, сколько и Иисус, даже кроме смерти, разве для тебя это не было бы достаточным доказательством того, что этот человек испытывает большую любовь к тебе? Поистине, Ты воспринял бы это как достаточное и даже более чем достаточное доказательство любви. Ведь было бы бесчеловечно и неестественно, если бы ты потребовал от Него, чтобы Он сверх всего этого еще и умер за тебя. И тогда только ты поверил бы в Его любовь. Действительно, неестественно и чудовищно. Но Христова любовь не неестественна, а сверхъестественна. божественно. Его любовь, как и всю его личность, никак нельзя вместить в рамки двух-трех природных измерений. Это приметил и уловил апостол Павел, когда изумленный, пишет Ефесянам, «Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота — и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. п р е в о с х о д я щ у ю разумение любовь Христову. Слышишь ты это, ф е о д у л Любовь Христова разумом человеческим, поврежденным и оземлянившимся, не может быть ни п о н я т а н е п о с т и г н у т а Тот же апостол, Рассуждая по разуму человеческому, в другом месте разъясняет это так. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Именно в этом Состоит божественное наслаждение — жертвовать собой за того, кто не надеется на жертву от тебя, и умереть за того, кто тебя ненавидит. На это способен только Бог или обоженный человек, тот, в кого вселился Бог. Удивительная птица-пеликан. Она кормит своих птенцов рыбками из воды пока может найти рыбок, а когда она не в состоянии дать своим детенышам такую пищу, то расклевывает свою утробу и кровь свою дает детям своим, чтобы они напитались и остались живы. Птица Пеликан всегда была символом Христа. Отдав своим верным и возлюбленным все, что и м е л Господь напоследок предложил им свое тело и свою кровь, чтобы их духовно напитать и привести к престолу вечной жизни. е с ли что более дивное, кроткое и незлобивое? В п а н т о н а х многобожеских народов можно найти обоготворенными всех сильных, лукавых, хищных и кровожадных животных. Можно найти слонов и львов, крокодилов и змей, быков и козлов, сов и орлов, обезьян и волков. Всех, но нигде не найти ягнёнка. Поистине, над этим стоит подумать, ведь я г н е н к о м агнцем назван сын Божий, Мессия. я г н е н о к не убивает, а бывает убит. Отец лжи и человека убийца от начала побудил людей к о б о г о т в о р е н и ю всех этих сильных, лукавых, хищных животных. убивающих других. А ягненок не знает ни о лукавстве, ни о насилии. Ни лживости, ни агрессии нет в ягненке. Потому ч т о с е р в я т н и к никогда не внушал людям помысла о том, чтобы провозгласить ягненка Богом или где-нибудь на свете воздвигнуть храм ягненку. Обезьянам — да, крокодилам — да, змеем да, к р е ч а т о м да, всем, но только не ягненку. Нигде на свете ягненка не боготворили, и нигде на свете нет храма в честь ягненка. Начиная же от Христа и до ныне, тысячи и тысячи храмов воздвигнуты в честь ягненка, агнца Божия. Были разрушены тысячи и тысячи храмов, кровожадным животным в Европе, Америке, Австралии и частично в Африке и Азии. А тысячи и тысячи построены в честь Агнца. Последнее стало первым, а первое — последним. Священники еврейские ежедневно заколали жертвенных ягнят веками и веками. Едва отмывали руки до локтя, От крови агнчий. Налопчившиеся об заколании ягнят, Они озлобились против всех добрых людей, Похожих на ягнят. Так они убили почти всех своих пророков, Больших и малых, А также бесчисленных праведников. Отсюда слово Господне не бывает, Чтобы пророк погиб вне Иерусалима. То есть... в неживодернии, где натренированные мясники были священниками. Тут и Христу должно было умереть от рук тех же мясников. Знал он это совершенно ясно, потому спешил в последние дни перед смертью высказать все, что нужно, сделать все, предсказать все, дать все и быть готовым к последней и высшей жертве, преданию своей крови себя самого. Потому в последнюю ночь на земле Он совершает первую литургию в истории мира. В наше время каждый день совершаются во имя Христова тысячи литургий на свете, но мы говорим о той первой литургии, в тот первый Великий Четверток. в горнице Иерусалимской. Он был, приносящий жертву и жертва и храм. И когда настал час, он в о з л е к и двенадцать апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Провидит он, яснозритель, что этой ночью предстоит ему страдание. Знает он, что ад клокочет, и бессознательные слуги ада в ограде Давидовом дышат пламенной ненавистью к нему. И сатана, и еврейские старейшины хотят только одного — убить его. Носители смерти хотят смерти ж е з н о д а в ц а Волки и змеи уже разинули свои смрадные пасти на агнца Божия. Нашли себе единомышленника и агента даже в одном из д в е д ц а т и апостолов. Евреи и бесы хотят его смерти по двум разным причинам. Евреи хотят его убить, чтобы его больше не было среди них и чтобы он им больше не мешал. А бесы, Хотят, чтобы он был убит, чтобы душу его заполучить себе в свою власть, как получили они все остальные души до него. Итак, по расчету мрачных сил и их агентов в человеческом обличье, смерть его должна стать выгодной и для одних, и для других. Им даже и не снилось, что высшая математика Божия обыграет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 Кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. И чудо, и любовь. И не столько проявление чуда, сколько любви. Для еретических богословов и надменных философов Запада, конечно, главный вопрос здесь в чуде. Как это хлеб может стать телом, и вино кровью Христовой. Будто каждый день хлеб и вино не становятся в нас телом и кровью нашей. Но это, говорят они, природный процесс, как будто природный процесс происходит сам от себя, а не от Бога. Словом своим Бог определил, чтобы зубы, язык, желудок и желудочные соки превращали хлеб в тело и вино в кровь нашу. Это опосредованный способ действования Творца. Но Творец может действовать и непосредственно, словом своим. Непосредственно и мгновенно совершить тот процесс, который желудок совершает долго и постепенно. Ведь Слово Божие сильнее желудка, ведь и желудок — творение одного Слова Божия. Христос и без единого слова, но только мыслью превратил шесть сосудов воды в вино. Здесь, на литургии, Он действует словом, именует хлеб своим телом и вино своей кровью. Там, в Кане, Он чудотворил без слова и без прикосновения, только одним помыслом, здесь же, Использует и прикосновение руками, и слово, и благодарение Отцу Небесному. Но тяжело спорить с развращенными мозгами еретических богословов и с иудеизированными философами Запада. Ведь все еретики и иудеи готовы прибегнуть к убийству врага, если не могут о д о л и т ь его ни разумом, не еще менее любовью. Кровь вырабатывается и из другой пищи, но Иисус избрал из всех съедобных два самых чистых вещества, чтобы они представляли его — тело и кровь, пшеницу и виноградную лозу. Обе они возревают на сухих и возвышенных местах, и т р е б у ю т много солнечного света, но мало влаги, так же, как пост и молитва. Мы знали многих монахов в окрестностях Иерусалима на Святой Горе, которые на протяжении долгих лет, иногда и по тридцать, и по пятьдесят лет, питались исключительно сухим хлебом и малой мерой вина, и оставались до глубокой старости здоровы, бодры, веселы, прославляя Бога д н н о и нощно. Ничто так тепло не воспевается в сербской народной поэзии, как белая пшеница и винная лазица, и ничто у сербов не почитается выше хлеба и вина. Ведь считается великим грехом наступить на крошку хлеба и каплю вина пролить, на нечистое место. Все это сознательно связано с Христовой жертвой любви, Христовой литургией. Ведь тут в центре главная любовь, которая, отдав все свое, отдает на конец и себя. Это главное и основное вещество второстепенно. Пеликан, когда ему нечего дать, своим голодным детенышам раздирает свою утробу, И дает им свою кровь, не думая о своей смерти, или думая не о своей смерти, Феодул, но о жизни любимых ч а т Истинно говорю вам, один из вас предаст меня. Предательство, как гром среди ясного солнечного неба любви, все равно, как если бы змею увидеть в чистом роднике. Не я ли? «Не я ли, Господи?» — спрашивали апостолы, неуверенные в самих себе на этих глубинах жизни, куда погрузил их учитель. «Не я ли, Рави?» — спросил и Иуда предатель. «Ты сказал», — ответил ему Иисус. «Но горе тому человеку, которым Сын Человеческой предается». Лучше было бы этому человеку не родиться. Но и это грозное предупреждение не тронуло сердце Иудина. Тридцать сребреников были ему милее Бога. Его помраченный ум не мог произвести даже самого простого расчета. Мы не знаем, сколько... значили тогдашние тридцать с е р е б р е н и к о в но, по самому большому счету, они могли обеспечить ему существование на сто дней. Учитель его обещал ему дать, как и другим верным, не сто дней, а сто тысяч лет, и не только это, но и всю неизмеримую вечность райского благоденствия, но, думал он, Этого еще нужно ждать, а тут сразу и наличными деньгами. Сразу и наличными. И этой музыкой наполнял сатана душу его. Потому Иуда и протянул руку, и принял из рук Иисусовых кусок, обмакнутый в соли, и после сего куска вошел в него сатана». Тогда сказал ему Иисус, что делаешь, делай скорее. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Ночь вокруг него и ночь внутри него. Напрасно учитель уничижился, подпоясался и омыл ему ноги. Напрасен и протянутый кусок хлеба, как знак любви. Иуда Слышал только звон проклятого серебра и на шептывание «Дьявола, идти куда пошел!» Ноги вымыты, а сердце н е ч и с т о И те, кто серебром заплатил ему за предательство, мыли всякий раз руки свои до локтя, но сердце их было как гроб, полный мертвых костей и зловония. Поистине, Феодул Иуда принял только кусок хлеба, но к чаше не прикоснулся и не причастился к крови Христовой. А Господь ясно сказал, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Некоторые еретические церкви до сегодняшнего дня не дают своим верующим крови Христовой, а дают им только кусок хлеба, причем бесквасный и несоленый еврейский. Таким причастием причастился только Иуда-предатель, в то время как все остальные апостолы причастились полным причащением, телом и кровью. Этого апостольского причащения строго придерживается церковь православная и причащает своих верных с незапамятных времен п л о т ь ю и кровью по заповеди Христовой и по примеру той первой литургии. Из-за этих еретиков, лишающих народ причащения кровью Господней, и сказал Господь апостолам, «Пейте из нее все». Когда он преломил и раздал ученикам хлеб, он не произнес слова «все», но только сказал «примите, едите, сие есть тело мое». Но когда затем протянул им чашу, сказал «пейте из нее все». Почему Иисус в первом случае не произносит слово «все», а во втором произносит его? Потому что прозорливый Господь, прозирая будущее... Видел, что в церкви его появится этот соблазн, что священники в некоторых странах откажут народу в причащении плотью и кровью и станут давать ему лишь хлеб без вина, и тем самым будут закрывать народу двери в жизнь вечную, ибо можно ли упразднить слово Христово и при этом надеяться на жизнь вечную? Со страхом и трепетом Восточная православная церковь принимает слова Спасителя: "Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день". Принимает эти святые слова и на деле исполняет их, причащая весь народ телом и кровью его, так как он сам причастил своих апостолов. на той первой и прообразовательной литургии, и как сам Господь впоследствии по воскресенье открыл великому апостолу Павлу, как должно причащаться. Кроме птицы-пеликана, каждая кормящая мать — символ христовой любви и христовой жертвы. Ведь, питая дитя молоком своим, мать питает его своим телом и своей кровью. потому что в молоке и тело, и кровь. Потому, когда ты видишь мать, кормящую дитя свое, мать, а не кормилицу, знай, что видишь образ литургии Христовой, конечно, в узком смысле и ограниченном. Ведь Христос отдал Себя не за одного человека, а за миллионы и миллионы людей, даже за неправедных и грешных. отдал Себя праведному в пищу, а грешным — в лекарство. Всем же, чтобы все походили на Него, как дети на родителей Своего, и чтобы ангелы Его признали их во вратах Царства Небесного и впустили внутрь к Нему. О, если бы каждый знал, что Христос испытывает большую любовь к Нему, намного Большую, нежели его мать. Ведь мать, когда кормила его, давала ему нечто от себя и из себя, причем одну часть только, а Христос жертвует за него всего себя, всего, до последнего вздоха и до последней капли крови. Материнская любовь — лишь бледный символ Христовой любви. Согласно знатокам языков, «литургия» означает «общее дело», то есть «дело Христовой любви», отличает вообще всех людей, которые эту любовь принимают и любовью на нее отвечают не о б щ и е мысль и не общая идея, а «общее дело». Ведь Христова любовь к грешному и неправедному роду человеческому засвидетельствована делом крайнего пожертвования и предания себя всего, всем телом и кровью. Из далекой древности провидел Исаия Христа как жертвенного агнца и описал его такими словами. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, виден был он на заклане, и и как агнец, предстригущим его, безгласен. Именно как милый, кроткий агнец. Только не обычный агнец, агнец Божий, с божественным разумом, божественной свободой и божественной любовью. с е м ё н Новый Богослов говорит, что смиренно мудрее — это ноги, а любовь — голова всех добродетелей. Эти две главные добродетели удерживают все тело всех остальных добродетелей. Святой с е м е о н на создание этого образа был вдохновлен непременно тайной вечерей. на которой Иисус уничижился до того, что омыл ноги Своим ученикам и возвысился до верха небес своей бессмертной литургии любви, чтобы и мы друг друга омывали, а не грязнили, и друг друга любили, а не ненавидели. Начиная с этого первого великого четверка, И с этой первой литургии в горнице Иерусалимской литургия стала сердцем всех богослужений православной церкви, а сердце литургии, сердце сердца, это приношение святых даров тела и крови Христовой. Потому когда услышишь, что священник в алтаре произносит слова х р и с т о в о из той первой литургии «Приимите, едите, сие есть тело мое», И снова далее, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета. Вздохни и поклонись с благодарностью Христу за то, что Он и тебя не забыл, а призвал на свою трапезу, чтобы тебя напитать и напоить самой драгоценной пищей, о какой когда-либо ухо человеческое». слышала Не испытывай, а изумись. Не отказывайся, а приди и прими с благодарностью. Ведь если ты откажешься, он не будет с тобой на земле, и ты не будешь с ним на небе. Если примешь его в себя с любовью, смерть не повредит тебе, и ты будешь принят на его небесную трапезу. где будешь с ангелами и всеми праведниками вечно наслаждаться новой и еще более таинственной пищей и питьем. Когда Иисус закончил тайную вечер, то сказал ученикам, «Дети, недолго уже быть мне с вами. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он говорит им «дети», обращается к ним с родительским словом любви, «дети», хотя некоторые из учеников по возрасту ровесники ему, а другие, может, и старше. Также обратился он и к кровоточивой женщине, бывшей едва ли моложе его дочь. Но кто может быть ровесником ему или старше? Его, когда он так сказал евреям о своем возрасте, «Прежде, нежели был Авраам, я есть». Новую вам, говорит, заповедь даю. Как же новую, когда он им столько раз говорил о любви? и н о в ы й называет он ее сейчас, после литургии, после того, как он, отдал себя самого им, как животворную пищу и питье. Следовательно, после того, как прежние слова свои о любви ныне подтвердил делом, его жертва за них открывает его любовь в недомыслимой и непревзойденной славе и красоте. Ранее он говорил им слова о любви. Научал о любви, объяснял любовь, а теперь, впервые теперь, он дает заповедь о любви. С авторитетом, несомненным, вследствие своей жертвы, своей литургии. До Христа мир не знал любви. Языческие народы произносили это слово о но в смысле плотской, супружеской, кровной или сроднической любви. Слова Сократа и Платона о любви — ничто иное, как поэтические грезы. В Коране даже не упоминается слово «любовь». Мухаммед знал только о Боге, всегда удаленном от людей, порой праведном, порой милостивом. Будда — Выдал свою теорию ненужности и вредности любви. И селился вырвать и самые ростки любви к чему бы то ни было, и к кому бы то ни было, на земле и на небе. Согласно ему, пока человек будет связан любовью, будь то к людям, к богам или к твари, до тех пор душа его должна будет вновь появляться в разных телах. А когда человек иссушит сам корень любви в сердце своем, тогда он больше не будет рождаться, а перейдет в нирвану, в небытие, в ничто. Это единственное счастье по учению Гаутамы Будды. Разве тебя не охватывает ужас, Феодул, от этого несчастья, называемого индийским учителем счастьем. Но не удивляйся, что люди доходили и до таких мыслей. Нити их мыслей и м у д р с т в о н и й держал в своих руках сатана, человека-ненавистник и человека-убийца. Он выводил людей из себя, выводит и до сих пор язычников и безбожников, Должен был прийти некто, сильнейший сатаны, чтобы освободить людей и обратить их к себе, Богу и чистому разуму. Должен был некто сойти с небес и принести свет истины и тепло любви, чтобы осиять разум людей и согреть их сердца. И пришел. п р и ш ё л Спаситель. долгожданный и прореченный Мессия. Мы о нем и говорим непрестанно, Феодул. Он победил бесов, он открыл людям тайны Царства Небесного, он всего себя отдал в жертву из послушания к Отцу Своему Небесному и из любви к людям, всего себя отдал телом и кровью и целым остался. Платон умер от болезни. Он не жертвовал собой ни за кого. Будда умер в старости, проглотив случайно какую-то кость. И он не жертвовал собой ни за кого. От Платона не осталось ничего. От Будды остался один зуб, хранящийся и сейчас на острове Цейлон. От Мухаммеда остался только клок бороды, считающийся в Медине святыней. Христос жертвовал всем собой за всех и остался весь невредим. Кто мало дает, мало получает. Кто много дает, много получает. Кто жертвует всем, приобретает все. Христос отдал в с ё свое и себя, и приобрел в с ё Дана мне всякая власть на небе и на земле, засвидетельствовал он после воскресения верным своим. Вне Христовой власти никто не может ни жить, ни умереть, ни из ада выйти, ни в рай войти. Неограниченная и страшная власть. Счастье для нас, что т а к о й власти над нами, Не имеет больше мрачный стервятник, А имеет человеколепец Господь, Явивший пред людьми любовь, превосходящую разум. I am o n Семь тяжких кошмаров мучили человеческий род Феодул. От изгнания Адама из рая до пришествия Христа Семь кошмаров властвовали над многими поколениями. Власть незнания, власть бесов, власть природы, власть тела, власть ненависти, власть б о л е з н е й и власть смерти. Христос принес и даровал людям семь побед. Победу над незнанием, победу над бесами, победу над природой, победу над телом, победу над ненавистью, победу над болезнью и победу над смертью. Извечно люди воздыхали об этих победах, но мудрецы и учители ветхого мира не были в состоянии ни одной из них завоевать и человечеству даровать. Ни философы греческие, ни мистики персидские, ни ч а р о г е и египетские, ни мудрецы индийские. Никто, никогда и нигде. От начала до начала, то есть от начала мира до Мессии, назвавшего себя началом. Христос принес все победы, собрал все расхищенное и освободил рабов от власти тьмы. Как ветер рассыпает черешневый цвет на пчел, чтобы они собрали из него мед, так он рассыпал небесные дары и все свои победы на людей, чтобы они из них черпали радость, счастье и жизнь вечную. Он явил Себя благовестителем и с т и н н о изгонителем бесов, повелителем природы, усмирителем тела, покорителем ненависти, исцелителем б о л е з н е й и воскресителем мертвых. Семикратную свободу даровал Господь Иисус людям, подобно солнцу с семью я р к и м и и сияющими лучами, свобода от лжи, слитой с насилием, свобода от бесов, носителей лжи и насилия, свобода от природы, предназначенной для служения человеку, но взбунтовавшейся против грешного человека, свобода от тела как органа души и от телесных страстей, Свобода от ненависти, неотделимой от эгоизма, злобы и неведения. Свобода от болезни, как чего-то неестественного и неблагоугодного Богу. Свобода от смерти, самого страшного пугала для людей. Семикратный страх у п р а з н и л Господь в людях. Страх... мрак а и неведение истины, страх перед злобными божествами, бесами, страх перед природой и природными стихиями, страх за тело, как мнимый единственный носитель жизни, страх за свою личность, родительницу эгоизма и ненависти, страх болезни, как бича бесовского, страх смерти, а более того, пребывание в мрачном аду или переселение души человеческой в низшие существа». слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского Феодота